Балк, оставшийся с бронедивизионом, был одновременно доволен и страшно на себя зол. С одной стороны, ему удалось убить одним выстрелом двух зайцев. Он не только отправил из зоны боевых действий ТВКМа, как он про себя для краткости называл «товарища великого князя Михаила». Ведь шальные пули не делают скидок на чины и происхождение. Но и зародить в том интерес к новым методам ведения войны. На помощь со стороны порта Артура Балк, знакомый с характеристиками ФОКа из Тесселя, особо на самом деле не рассчитывал. И уже начал работать над устранением паровоза с насыпи подручными средствами. Один из броневагонов на Кулебине был во Владивостоке забит перокселиновыми шашками, пожарными шлангами и детонаторами, с помощью которых Василий планировал провести операцию по деблокированию фарватора а также наладить в крепости производство примитивных противопехотных фугасов и мин. Благо ящиков и шрапнельных пуль на роль поражающих элементов там имелось в достатке. Теперь часть этого, с трудом выцарпанного с флотских складов Владивостока добра, придется потратить на расчленение блокирующих путь паровоза и вагонов. Василию ни к селу, ни к городу вспомнилось, какую сцену устроил ему Петрович, которому какие-то доброжелатели донесли, что лейтенант Балк вывез со складов флота весь запас пожарных шлангов. Ну кто мог подумать, что у адмирала Руднева были планы удвоить количество пожарных шлангов на всех кораблях? Хоть бы предупредил. А так пришлось сначала выяснять кто, что и кому должен, причем на повышенной громкости, а потом поделиться. С другой стороны, объяснение со вторым лицом в государственной иерархии прошло на бегу, совсем не так, как было запланировано, и если за безопасность самого Михаила он теперь был спокоен, то судьба всего бронедивизиона сейчас висела на волоске. Стоит только японцам организоваться и начать полномасштабное наступление до завтрашнего вечера, и придется взрывать все поезда со всем грузом и драпать в пешем порядке. Надо будет потом, в Артуре, если доживем до него, смонтировать на передней платформе кран помощнее, или хотя бы лебедку с выносной балкой. Век живи, век учись. До полуночи Василий успел отправить роты и полуроты на выбранные им позиции для оборудования опорных пунктов и выслать четыре дозора казаков в направлении возможного появления японских войск. Подрыв паровоза, обернутого парой шлангов, отложили до рассвета. Ночь прошла в снятии из бронепоездов пулеметов и пушек Барановского и перетаскивании всего этого богатства на спешно готовящиеся позиции. Утром его ждал первый приятный сюрприз. Со стороны Артура потянулся куцый ручеек подкреплений. Подошедшая первой полурота, еще позавчера бывшая полнокровным батальоном, была с полдороги развернута Михаилом. Командовавший ею штабс-капитан выглядел взвинченным и хмурым. На вопрос не спавшего всю ночь Балка, что ж заставило православное воинство прекратить дробь и вернуться. Он, не представляясь, резко ответил, что когда его ставят перед непростым выбором, он выбирает меньшее зло. А конкретнее? Видите ли, лейтенант, с одной стороны, я получил приказ ФОКа всем полкам дивизии отходить к Артуру на линии фортов, и приказ к полковника Третьякова, запрещавшего мне оставаться на позиции, где уже полегло три четверти моей роты. А с другой, личная просьба наследника престола Михаила Александровича, который голубом пронесся мимо, со словами «Всех, кто меня уважает и кому не безразлична судьба России, прошу вернуться на позиции и поддержать бронедивизион «Варяг». Так что я, как смог, попытался выполнить обе вводные». Отправил тяжелых раненых с сопровождением к Артуру, легкораненным и слабосильным с лейтенантом Ивеловым. поручил осуществлять рьегардное хранение «Двигаясь к крепости», А сам с наиболее боеспособными солдатиками и остатками боеприпасов батальона вернулся. Не совсем понимаю только, откуда вы тут с Великим Князем вообще взялись. И тем более, почему он приказал мне вам во всем подчиняться. Так что насчет драпа вы, наверное, погорячились, лейтенант. Но в любом случае, какие будут приказания? Балк, Василий Александрович. Прошу не обижаться, капитан, я был неправ, простите. Владимир Евгеньевич Косовский. Принимается. Рад знакомству». Вам, наверное, тоже непросто пришлось сквозь строй-то. За броню я, но все полегче. Да и не пешком. Поэтому почти без потерь. Люди у вас до предела измотаны, как я вижу. Сначала бой, потом марш к Артуру, потом с полдороги обратно. Так что давайте всех по вагонам найти там места потише и выспаться. И давайте по 100 грамм за знакомство. Вам и в медицинских целях необходимо. Усталость чуток снимет. Проговорил Балк с улыбкой, отвинчивая крышку фляги. Спасибо, в самый раз. Шустав? Он родимый. Теперь, если не возражаете, мы прогуляемся до ближайшего опорного пункта. Я вам покажу ваши позиции, их как раз сейчас оборудуют, познакомлю с нашими офицерами и представлю приданных вам пулеметчиков. У вас с собой пулеметы? И сколько? И до какого такого пункта мы прогуляемся, простите? Опорного. Это как кость в скелете обороны. А по пулеметам на каждый корабль первого ранга по паре приходится. В смысле, приходилось. Кораблей таких во Владивостоке сейчас пять. А толку от пулеметов на них в морском бою ноль. Плюс со складов, плюс армейцев в городе разоружили разъяснил Балк. «Еще с Питера успели почти две дюжины прислать. Итого мы в Артур везли 43 Максима, причем на облегченных станках, что наши умельцы во Владивостоке придумали. Сейчас увидите, занятная штука. Правда, при прорыве пять повреждены, точнее, четыре просто заклинило, сейчас ремонтируется, а один и правда того. Восстановлению не подлежит. Сбит с бронеплатформы шапнелью. Патронов к ним целый вагон почти». Но все одно нам бы еще народу побольше, и с артиллерийской поддержкой Бепо нас так просто низко вырнуть. Богато, однако, флот живет. У нас только 8 Максимов было. В ходе боя три были разбиты, а 2 испортились. Поэтому, наверное, японцы нас сзади не сбили с позиции. Только хватит ли сейчас одних пулеметов? Как вы рассчитываете в чистом поле остановить 2 или 3 дивизии японцев, которых поддерживают под три сотни орудий? У нас, кроме полнокровного полка, было почти 60 стволов артиллерии и прекрасно оборудованная инженерная позиция с возвышенностью в центре. Держались 8 часов, пока нас по флангам не обошли. Хорошо, хоть артиллеристы большую часть своих пушек подорвать перед отходом смогли. Вывозить их нам было не на чем. Только полевая батарея с уцелевшими двумя орудиями выскочила. Было всего 200 орудий с прислугой у японцев, Владимир Генч. И правда было. Но мы при прорыве немного пошалили, лотоядно усмехнулся одной стороны рта Балк и повидавшему кое-что на своем веку штабс-капитану почему-то от этой усмешки стало немного не по себе. Два десятка полевых орудий стояли ввиду насыпи. Из-за их уничтожения я вам ручаюсь. 120 мм на суше вещь очень серьезная, особенно если с немецким фугасным снарядом. Да и пулеметный огонь он, знаете ли, на дистанции прямого выстрела как метлой сметает. Что мы там наворотили огнем артиллерии по пушкам на сопках и за ними, одному богу известно. Времени посылать казаков на проверку не было. Кроме того, судя по тому куцому обстрелу, которым подвергались мои бепо, боеприпасов у японцев тоже почти не осталось. Как будто оспаривая слова лейтенанта, после противного свиста в километре от бронепоезда разорвался снаряд. Вскоре в ответ отозвались обе гаубицы-муромцы. Это залива, канонерки. Вслепую пока. Так скоро корректировку не организуешь. Но все равно надо поспешать, Владимир Евгеньевич. Пойдемте, а по пути покажу вам наших стальных богатырей. Первая попытка японцев организовать от дзинжоуской позиции продвижение в сторону Артура провалилась полностью и с большими потерями. Подпустив колонны передового японского полка на полверсты, С замаскированных огневых точек, расположенных на высотах в стороне от дороги, разом ударили несколько пулеметов. Попытка развернуть фронт и атаковать пулеметную позицию рассыпным строем была пресечена огнем во фланг цепи второй группы пулеметов, стоявших в окопах на обочине дороги. Причем они любезно молчали, пока японские цепи не подставились под фланговый огонь. Попав в огневой мешок, японцы в беспорядке отступили, получив в спину несколько десятков шарапнелей от двух замаскированных дюймовок батареи подполковника Соблукова и пушек подбежавшего на шумок Добрыни. Илья и Алеша в это время были в Толиенване. Первый отгонял своими 120 миллиметровками японские миноносцы от входа в залив, а второй чинился. Следующие попытки японцев нащупать обход пулеметных позиций раз за разом натыкались на плотный русский огонь. Теоретически пулеметы можно было бы подавить артиллерией, но снаряды еще надо было доставить. Собранные сбору по сосенке полторы сотни снарядов пропали вместе с выдвинутой напрямую наводку батареей. Стоило ей занять позиции и начать обстрел, как на перегон из-за холма вышли два бронепоезда, смешав орудия и расчеты с землей орудийным и пулеметным огнем. Пришлось снова просить Соединенный флот прислать канонерки для обстрела русских позиций с моря. Но тем сначала пришлось пополнить боекомплект, и свое веское слово они смогли сказать только через три дня. За эти дни к балку россыпью подошли около четырех батальонов, увеличив наличные силы до двух полков. Также прибыли две батареи трехдюймовок и пара морских 120 миллиметровых орудий с расчетами, которые Василий решил установить в дальнем для защиты с моря. Но главное, прибыл кран на железнодорожной платформе, что позволило быстро растащить обломки взорванного паровоза и провести, наконец, эшелоны с грузами в Порт-Артур. Прибывший с морскими пушками мичман Лисицын средь Визана принес слух о якобы разбитом высочайшей дланью Фока, отказавшему было Михаилу в выдвижении войск обратно на перешеек и настаивавшего на организации обороны по Зеленым горам. Авторитет и популярность великого князя Михаила в армии и на флоте стремительно росли. Этому способствовало и отбитие очередной попытки штурма русских позиций японцами уже под его руководством, за что он позже и получил от старшего брата погоны гвардейского ротмистра. Сам Балк к этому моменту отбыл в Артур. Ему надо было отвезти в госпиталь, поймавшего в грудь шальной осколок Витлицкого, состояние которого внушало определенные опасения. Ну и кроме того представившись Степану Осиповичу Макарову, заняться, наконец, главным делом, ради которого он и прорывался в блокированную крепость. То есть извлечением из прохода у тигрового хвоста пробки по имени Фусо. В короткой, на бегу, беседе, когда Михаил сходил с прибывшего из Артура поезда, а балк в него загружался, Василий поинтересовался, с чего это его высочество снизошел до рукоприкладства. Да я пальцем этого фока не трогал. Явно не в первый раз отмахнулся от балка великий князь. Просто он столь активно не хотел высылать подмогу на перешеек, а потом все порывался вместо дела устроить празднование и молебен в честь моего прибытия, что я и правда вышел из себя, ну и пару не слишком подобающих выражений употребил. Короче говоря, бывший жандарм перенервничал, и у него кровь носом пошла. Уже надоело это всем объяснять. Я уже на клинке три раза клялся, что пальцем этого военного гения не трогал. А что толку? Времени нет каждого, переубеждать. Да к тому же и бесполезно. Уж больно легенда выходит красивая. Молодым офицерам это, кстати, очень даже нравится. Ворчат поди только те, что чином повыше, хмыкнул Балк. Ладно, давайте лучше повторим, как вы тут без меня будете неделю обороняться. Пункт за пунктом, как мы по дороге и планировали, с минимальными потерями и максимальным ущербом для неприятеля. Да, кстати... С новыми офицерами нам однозначно повезло. Оба ваших протеже Ясаула и Экса и Принц выше всяких похвал. К бурам в компанию прекрасно вписались. Лисицын в дальнем со своими комендорами тоже дело знает. После того, как он со Штекельбергом взяли японских канонерочников в два огня, в залив они особо не лезут. Косовского, который из пятого полка, придерживать надо. Шибко злойный Япошек за первое отступление». Так что вкапываемся в землю, обороняемся и отходим по чуть-чуть и вовремя. Но бежать запрещается, с улыбкой закончил забалка Михаил. Отчего же не повторить нашу науку побеждать? Михаил оказался прилежным и способным учеником. Он командовал обороной, не испортив ничего из задумок балка. Пулеметчики дисциплинированно молчали и открывали огонь практически в упор. Артиллерийская поддержка пехоте полевыми батареями оказывалась исключительно с закрытых позиций, а появление у обороняющейся стороны в дополнение к паре 120-мм кане на Илье пары таких же орудий на другом берегу залива для японских канонерок и авиза стало весьма крупной проблемой. В итоге очередной попытки войти в Талиен-Ван для обстрела правого фланга русских войск Канонерская лодка «Асима» осталась лежать притопленной на мелководье с большим креном на левый борт, а снимавший ее экипаж старый крейсер «Сайен» отделался текущим ремонтом. После трех успешно отбитых атак для защитников «Перешейка» полной неожиданностью стал приказ Михаила всем обороняющимся войскам ночью отойти на полверсты и зарыться в землю на новые позиции. Но возникший был ропот по поводу бессмысленного оставления обжитых окопов и оборудования новых прекратился через несколько часов. С рассветом на пустые траншеи и блиндажи обрушился ливень вражеских снарядов. Японские артиллеристы, дождавшись наконец нового транспорта со снарядами, торопились отыграться за свое вынужденное недельное бездействие. Однако их усилия, как и с трудом доставленные боеприпасы, пропали даром. Казаки-разведчики под командованием Экса и Крафта вовремя отследили готовность японских артиллеристов к артподготовке и атакующую пехоту снова встретили плотный пулеметный огонь и картечь, но уже чуть ближе к Артуру. Более того, выскочившие из дальнего бронепоезда ускорили отход японцев, превратив его в бегство. Впрочем, японцы ученики способные, и Добрыня, получив три снаряда с замаскированных на прямой наводке орудий, уполз обратно на ремонт. Благо, мощности прекрасно оборудованного депо в дальнем сделать это позволяли быстро и качественно. На новой позиции все повторилось примерно по той же программе. Учитывая, что снабжение японской армии велось по большей части силами китайских носильщиков кули и подводами на быках и мулах, темпы наступления на порт Артур обещали стать воистину черепашьими. Чтобы еще больше сбить их, Михаил, пользуясь отсутствием сплошного фронта на флангах, отправил в японский тыл две сотни сводного казачьего отряда охотников, который был сформирован по его личному распоряжению в Лаояне. Командовал им полковник Федор Артурович Келлер, который прибыл из столицы в штаб Куропаткина по личному обращению Михаила. К сожалению, добрался он туда только на четвертые сутки после ухода Владивостокских бронепоездов к Цзиньджоу. Не смутившись своим опозданием, бравый кавалерист развил бешеную деятельность. В ее результате добровольческий казачий отряд из трех сотен забайкальцев и амурцев был за два дня сформирован, получил довольствие и боевое снабжение, а генерал-квартирмейстер манджурской армии Харкевич успешно доведен до прединсультного состояния, поскольку с кавалером двух Георгиев особенно-то не поспоришь. Выйдя на рысях из Лаояна, во втором часу дня, 6 июня, отряд Келлера за два перехода с ночевкой в Афангоу выдвинулся к перешейку, который миновал в вечерних сумерках стремительным броском, обойдя Цзинчжоу по побережью Ляудунского залива. Причем практически без потерь, как вследствие неожиданности прорыва казаков для японцев, так и по причине банальной нехватки боеприпасов у их артиллеристов. Из записок вольно определяющегося Антипова, состоявшего при отряде полковника графа Ф. А. Келлера, русский инвалид, номер от 29 сентября 1904 года. Полковник Келлер внимательно рассматривал в бинокль дорогу от Бедзыва, по которой двигались цепочки китайских кули под конвоем японских солдат. Очередной транспорт с боеприпасами для Второй японской армии разгрузился. Да, японцы с нетерпением ждали прибытия именно этой колонны. Китайцы, упираясь изо всех сил, волокли на себе и в арбах винтовочные патроны, снаряды к 12-сантиметровым гаубицам Круппа и к 7,5-сантиметровым пушкам Арисака. Изредка, кроме насельщиков и бурлаков, попадались и группы тяжело груженных арб, которые тянули впряженные по 5-6 бурые мулы, серенькие невысокие лошадки и совсем уж крохотные по европейским меркам ослики. «Уоу-уоу!» -уо – кричали погонщики-китайцы. Японские солдаты, распределившись поотделенно вдоль колонны, тщательно вглядывались в окружающие горные склоны, кусты и купы деревьев. Они уже знали о новой угрозе – внезапных налетах русских казаков и кавалеристов, Обстреле колонн с разгоном носильщиков и захватом или уничтожением так необходимого второй армии имущества. При этом принимаемые командованием меры охранения помогали не всегда. Именно поэтому столь важный груз в этот раз сопровождал целый батальон пехоты и два эскадрона кавалерии с горным орудием. Дозоры, возглавляемые младшими офицерами, должны были заранее предупредить о засадах. Впрочем, большая протяженность колонны не позволяла осуществить ее плотное прикрытие. Японцам не повезло. Китайские доброжелатели уже донесли до русских весть о приходе в бедзыва транспортов с боеприпасами, счастливо избежавших внимания русских вспомогательных крейсеров из Владивостока и миноносцев из Артура. И поэтому на пути колонны засели в засаде не только две сотни забайкальских казаков, но и пластуны из охотничьих команд. Как водится, в ожидании дела курили и коротали время разговорами, обсуждали разные новшества, что уже поновводил Михаил Александрович. Некоторые из квантунских старожилов поговаривали, что прорвавшийся к Артуру с бронепоездами великий князь чаще всего просто озвучивает решения, подсказанные ему этим странным и уже знаменитым молодым моряком Балком. Понятно, что такими смелыми можно было быть только с удача за спиной и только в полголоса, поскольку и наследник престола, и лейтенант были известны своими решительными характерами. Не зря первого за глаза называли фокобойцем, а второй имел даже несколько прозвищ, но самым занятным из всех безусловно было Хана Крючкотвором. Правда самому графу Келлеру с Балком лично встречаться пока не доводилось. По приказу штаба адмирала Макарова, он затевал сейчас в крепости нечто секретное по своей, морской части. Среди казаков был, однако, один рубака из отряда «Балка», хорунжий забайкалец Федор Каргин, и его рассказы об их делах заставляли задуматься, не хвастает ли бывалый казак, преувеличивая, как это обычно свойственно, охотникам и путешественникам в их биувачных байках. Разговоры офицеров прервал звук, сильно напоминающий звук рвущегося полотна, только более громкий и суховатый. Этот резк пулемета Максима возвестил, что в засаду, подстроенную Исаулом фон Экса, попал передовой японский дозор. Через несколько минут появился один из казаков принца Мюрата с сообщением об уничтожении взятых в ножи боковых японских дозоров в предгорьях. Начало боя прошло точно по плану. Японская пехота, стремительно собираясь во взводы и роты, оставляя лишь небольшое охранение, двинулась вперед. За нею стремился расчет с орудием. И в этот момент выстрелы Мосинских винтовок и треск трех пулеметов раздались уже с левого фланга практически на всем протяжении колонны. Расстреливаемые почти в упор японцы заметались, теряя людей и в первую очередь офицеров. Фон Экса как сам был прекрасным стрелком, так и в свою команду специально подбирал целких охотников-сибиряков. Всякое подобие порядка у японцев исчезло. Хаоса добавляли разбегавшиеся кули, орущие ослики, горящие китайские арбы, а также взрывы импровизированных ручных гранат, которыми были вооружены пластуны под началом ветерана Бурской войны поручика Августуса. Под прикрытием огня из засады казаки с гиком и пиками наперевес ударили на японских кавалеристов. Часть из них попыталась было принять бой в конном строю, но была рассеяна сибиряками. Остальные рассыпались в разные стороны, еще больше увеличивая беспорядок в колонне. Лихим броском казаки из второй сотни захватили группу повозок в центре колонны и, угрожая китайским погонщикам нагайками и пиками, погнали ее в предгорье. Позднее, описывая этот бой, русские газетчики дружно отмечали, что отряд Келлера захватил повозки со 120 миллиметровыми гранатами и зарядами гаубицем Круппа, пополнив таким образом боекомплект бронедивизиона «Варяг». Ничем не помогло японцам и горное орудие. Его расчет был частично выбит в первые же минуты обстрела, а затем подобравшиеся по пластунски к орудию казаки Платон Веслополов и Федор Каргин забросали уцелевших динамитными бомбочками. Уцелевшие японцы еще не успели как следует попрятаться, а русские уже прекратили обстрел и отошли в горы. Вернувшиеся солдаты передового дозора обнаружили горящие и взрывающиеся арбы убитых и раненых соотечественников и китайцев, большинство же носильщиков и погонщиков разбежались. Валялись брошенные и тюки с патронами и рисом, носились перепуганные ослики, мулы и лошади. Звуковую какофонию из криков раненых, взрывов и треска огня дополняли вопли раненых животных. Японские потери были впечатляющие. Почти все артиллерийские боеприпасы, огромное количество патронов, около двух сотен убитых и раненых пехотинцев и кавалеристов, захваченная, утащенная врагом горная пушка, все это дополнялось почти полной утратой главной тягловой силы, насильщиков и погонщиков, ибо большинство из них не удалось снова поставить в строй. Кризис с нехваткой боеприпасов у второй армии преодолеть вновь не удалось. Попытка собранных в отряд кавалеристов отбить захваченные повозки с боеприпасами закончилась провалом. Пустые арбы стояли неподалеку от места засады и, судя по следам, снаряды были увезены на повозках, запряженных более выносливыми русскими лошадками. К тому же, около места перегрузки кавалеристов ждал неприятный сюрприз в виде самовзрывающегося фугаса из динамита, камней и натяжного взрывателя. Зацепив протянутый среди травы тросик, передовые всадники вызвали подрыв. По лошадям и кавалеристам щедро и густо прошлась туча шрапнельных пуль из двух адских машинок, изготовленных и установленных на повозках большим мастером на такие дела штабс-капитаном Шульженко. Понеся немалые потери, японцы благоразумно решили больше не рисковать и вернулись к основным силам. Спустя два месяца с момента описываемых событий в синематографе на Невском в Санкт-Петербурге при полном аншлаге показывали документальную фильму «Разгром японской колонны снабжения» отрядом доблестного полковника графа Келлера.